Глава 19 Свет был настолько яркий, что проникал сквозь плотно сомкнутые веки. Фрэнк чувствовал тепло лампы. А может, их там несколько и все одновременно направлены в лицо. Он боялся открыть глаза. Мешала боль. Нестерпимая боль в затылке раскалывала череп. Казалось, мозг вот-вот взорвётся. Брызнет вязкой кроваво-серой кашицы из ушей, ноздрей и раскрывшегося в муках рта. Его тело находилось в полусогнутом положении, спина, ягодицы и бёдра касались твёрдой поверхности. Что это под ним? Какая-то лежанка? Анатомическое кресло? Боль в голове едва заметно притупилась. Тёплый свет ярких ламп немного отвлекал от пульсации крови в висках и затылке. Фрэнк попробовал шевельнуть рукой, но не получилось. Что-то мешало. Попытка подвигать ногами и приподняться тоже не удалась. Грудь, плечи, локти, кисти, ноги в разных местах были прикованы к поверхности, на которой он лежал. По ощущениям, похоже на стягивающие ремни. Фрэнк так и не решился открыть глаза, чтобы проверить догадку, потому что сбоку раздалось. «Приходит в себя!» «Очнулся?» — воскликнули напротив. «Наконец-то!» Второй голос показался знакомым. Фрэнк слышал его раньше, не так близко и слегка искажённым. «Где и когда это было?» «Боу, приглушите свет. Даже у меня заболели глаза, а вашему подопечному, наверное, ещё хуже». «Да, сэр». Веки непроизвольно дрогнули, когда тепло и свет ламп ослабли. Перед глазами замелькали разноцветные круги, вспыхнули разом и взлетели десятки ярких мушек, и боль в голове быстро напомнила о себе. Кровь ритмично запульсировала в затылке, прожигая череп изнутри. «Он меня слышит?» — спросили знакомым голосом. Чужое дыхание и запах дорогого одеколона коснулись лица Фрэнка. Говоривший приблизился к ложу, обойдя его справа. «Думаю, да, но лучше немного подождать, сэр. Не пытайтесь с ним заговорить. Фрагментарное сканирование памяти и одновременное извлечение воспоминаний слишком долгая и болезненная процедура. Возможно, временные дисфункции головного мозга и нервные расстройства. Пациенту нужна передышка». «У меня нет времени. Дайте ему обезболивающее». Исключено. Может случиться припадок, и дальнейшая процедура станет... Боу! Я же сказал. У меня нет времени. Через час я встречаюсь с мэром. Через три лечу в Вашингтон. Где он? Что за место? Фрэнк едва почувствовал укол в шею. Что было до того, как он очнулся? Спустя минуту боль отодвинулась, освободив пространство для мыслей. В голове прояснилось, но навалилась усталость, веки потяжелели, начало клонить в сон. Пришлось сделать серьёзные усилия, чтобы не провалиться в вдрём и открыть глаза. Он полулежал примерно в трех футах над полом, на нём остались только брюки и туфли, тело стягивали ремни. Фрэнк попробовал шевельнуться и почувствовал, как сильно затекли конечности. Принялся напрягать и расслаблять мышцы, сжимать и разжимать пальцы, двигать стопами, разгоняя по жилам кровь. Хм раздалось близко, почти над ухом. «Решили заняться гимнастикой?» Пришлось вытянуть шею, чтобы посмотреть вправо. Рядом с ложем стоял Рассел Джефферсон Клейн. Его легко было узнать по лысой голове и гладкой, обтягивающей череп кожи. Конгрессмен широко и самодовольно улыбался. Фрэнк отвернулся и скосил глаза влево. Там был худощавый мужчина в белом халате. Его светлые волосы топорщились, руки перебирали по в стальных боксах на столе медицинский инструмент. Движения были спокойные и рассчитанные. Действовал мужчина без суеты. Видно, давно знает, где что лежит. Обстановка вокруг для него привычная, потому что, не глядя, смог открыть шкаф у стола и взять с верхней полки пластиковую коробку. Почувствовав на себе пристальный взгляд, мужчина обернулся. Фрэнк вспомнил его, только раньше этот человек выглядел не таким усталым и улыбался, как конгрессмен с экрана армейского лэптопа тренера. «Тренер! Его последние слова!» В горле пересохло, стало трудно дышать, в груди забухло сердце, и Фрэнк снова закрыл глаза. Он вспомнил события минувших дней, и ему захотелось взвыть от бессилия и слабости. «Вы заставили меня нервничать, Шелби», — произнёс Клейн. «Нервничать и ждать. Очень долго ждать. Хотел бы отплатить тем же, но...» Фрэнк взглянул на него с ненавистью и презрением. «Что-нибудь...» Ему пришлось прочистить горло и начать заново. «Что-то мешает, конгрессмен?» Он не узнал собственный голос, далёкий и дребезжащий, как у старика. Губы едва шевелились, в горле першило от сухости. Ценю ваш юмор. Хорошо держитесь, Фрэнк. Вы и я люди целеустремленные, привыкшие добиваться результата, не считаясь с препятствиями. Вы как отец. Я хорошо его помню. Узнаю почерк. Ваше стремление быть первым и действовать идеально продумав шаги ⁇ это наследственное. Но, как я уже говорил, заставить вас нервничать нет времени и возможности. Я разочарован, Фрэнк. Вы не посмотрели запись полностью. Не смогли оценить масштаб игры. Приложить столько усилий. Конгрессмен покачал головой. Впрочем, запись вам почти не понадобилась. Без нее, можно сказать, разобрались. Почти. А знаете, Фрэнк, в определенный момент меня посетило желание предложить вам место в команде. Представили себе перспективы? Он наклонился вперед. Через год вы руководитель сектора, через два в совете директоров, Но… Но я передумал. Мои мысли были проявлением слабости. Фрэнк скосил глаза на Боу, и движение отозвалось тягучей болью в затылке. Он взглянул на белую дверь в трёх шагах от ложа. Слева от неё были стенд с аппаратурой, шкаф, кулер с бутылкой питьевой воды и стол, у которого копошился учёный. Комната напоминала операционную палату. Стены покрывал светлый матовый кафель, под потолком висели заключенные в круглый металлический корпус мощные светильники, но горела лишь одна лампа, да и то в полсилы. «Зачем?» — разлепил губы Фрэнк. «Что?» — Клейни снова наклонился к нему. «А, зачем все это? Чтобы такие, как вы, не нарушали закон». «Никогда!» — он перечеркнул ладонью воздух. «Закон един для всех. А вы, Фрэнк Шелби, уже год не были в мемории, хотя обязаны побывать там трижды. Вы совершили преступление и должны ответить за него по закону штата». «А как же?» Фрэнк не смог сдержать кашель. «Как насчет кэтлин О — конгрессмен взмахнул руками. «Кэтлин Бейкер навсегда останется в наших сердцах. Мне жаль, что так вышло». Но Боу не захотел помогать ей. «Боу молодец», — вовремя сообщил о планах Кэтлин. Выкрав информацию, она подписала себе приговор. «Как ее отец?» «Хм...» «Слышали, Боу?» Клейни повернулся к Фрэнку боком, скрестив руки на груди. «Проверьте извлеченные у пациента слепки. Неужели мы что-то упустили?» Фрэнк услышал, как стучат пальцы по клавиатуре. На стенде с оборудованием загорелся монитор. На нем замелькали диаграммы, сменяясь строчками расшифрованного текста. Боу шагнул к стенду, заслонив спиной обзор. «Нет, сэр!» — бросил ученый через плечо спустя минуту. «Воспоминания о Джонни Бейкере, кроме общедоступных сведений, в записях отсутствуют!» «Еще бы!» Фрэнк криво улыбнулся, но смех ему не удался. Вместо него из горла вырвался клокочущий кашель. Он ляпнул первое, что пришло в голову, подозревая конгрессмена в причастности к смерти отца Кэтлин, и угадал. «Ах ты, щенок!» — скипел Клейни. «Домыслил Джонни сам, решил проверить меня! Меня! Рассела Клейни!» Он в запале ударил Фрэнка наотмашь по лицу, сбил с его головы на грудь медный обруч, оборвал часть тянувшихся за железкой проводов, и боль в затылке сразу пропала. Вздрогнувший от неожиданности Боу попытался спасти обруч от падения, но Клейни в ярости дернул за провода и окончательно оборвал их. Обруч взлетел и звякнул о стол, упав среди боксов с медицинскими инструментами. «Сэр, перестаньте, сэр! Оборудование, записи, пациент!» Клейни вновь занес кулак. На безымянном пальце сверкнул перстень с печаткой. Губы конгрессмена скривились в зловещей усмешке. Рука медленно опустилась. Он снова заговорил. Джон мыслил другими категориями и поплатился. Хотел, чтобы люди получили всё задарма, а им только дай палец, откусят руку и, распробовав, сожрут тебя целиком. «Как вы сожрали семью Бейкера? Кто ещё в вашем списке, Клэнни? Кто следующий? Переселенцы? Все люди?» — протянул конгрессмен, склонив голову к плечу и одарил Фрэнка пронзительным взглядом. Теперь я восхищён вашей проницательностью. Вы достойны своих учителей. Может, мне вновь стоит задуматься, а не предложить ли вам работу в корпорации? Что скажете, Фрэнк?» «Зачем спрашиваете, когда можете заставить повиноваться против моей воли?» «Глупец!» — Клейн взмахнул кулаком. Дверь за спиной конгрессмена распахнулась, и на пороге появился высокий блондин с холодными глазами. «Всё в порядке?» Вошедший осмотрелся. Клей не ответил, он злобно глядел на Фрэнка, поправляя на пальцы съехавшее после удара кольцо. «Сэр?» Блондин коснулся плеча конгрессмена. «Да, Дикинс. В порядке?» Клейни раздраженно скинул его руку. «Что у вас?» «Мы закончили первый этап». «Вас долго не было?» «Возникли трудности». Начальник полицейского департамента, капитан Бад Джессоп, распорядился устроить слежку за Бенелли и штаб-квартирой. «Что?» — Клейни резко вскинул голову. «Звоните Арчеру!» Занервничавший ученый выронил поднятый с полу обруч. Железка громко звякнула о кафельный пол. «Делайте свою работу, Боу! Восстановите тут все! Настройте, как было!» Клейни раздраженно махнул рукой. «Диккенс, почему вы стоите?» «Я уже звонил Арчеру». Блондин качнул головой. «Но он ответил, что не может найти капитана Джессопа, а полицейские без приказов начальника отказываются выполнять требования федералов». «Как?» «Так». «А журналист?» Клейни напряженно смотрел блондину в лицо. Фрэнку показалось, что в глазах конгрессмена промелькнул испуг. «По-прежнему у Джессопа». «Запись?» «Наш человек в резервации погиб, с переселенцами нет никакой связи, сотовые отключены, молчит радиостанция». «Я затрудняюсь ответить, что происходит в Бронксе. Полиция также в неведении». «Так выясните, Дикенс! рявкнул конгрессмен. «Подключите мэра, пусть Бенелли с ним созванивается или отправит туда делегацию». «Я связался с Бенелли. Он набрал мэра, но...» У того не получилось выйти на капитана. Сейчас управляющий пытается попасть к городскому прокурору, чтобы решить вопрос с самоуправством Джессопа». «И много Джессоп накопал?» «Ничего, сэр. Но считаю, что такое нельзя спускать на тормозах. Капитан должен ответить за свои действия». «Да, ответит». Клей не помолчал. «Странно». Полдня полиция бездействовала, Джессоп не препятствовал нам резервации, не побежал жаловаться и требовать провести расследование. На него добили Арчер и Вашингтон, а сейчас капитан для них будто исчез. Обрубил все контакты с внешним миром и подчинённым запретил всякое общение. «Да?» Клейни задумчиво посмотрел на Диккенса. «Ладно, я переговорю с мэром сам и сделаю ещё один звонок министру». А вы, Диккенс, узнайте, где держат журналиста, и решите с ним вопрос окончательно. «Хорошо», — кивнул блондин. «Вы уверены, что мы ничего не упустили? Меня сильно волнует пропавшая в резервации запись. Боу провёл ему». Клейни качнул головой в сторону Фрэнка, ловившего каждое слово. «И этой, как её». Мэгги Дагган фрагментарное сканирование и выяснил, что телекамера и карта памяти, где была запись, повреждены. Карту памяти передали инженерам-переселенцев, а дальше в Фордхам заявилась ваша группа Дикенс. Вы изъяли кейс, жесткий диск и оружие, но не вернули запись. Прикажете вновь отправиться в резервацию? Нет, пусть этим займется ваш информатор в полицейском департаменте. К Лэнни уперся взглядом ученого, возившегося сокручем у стола. Главное, решите вопрос с журналистом, а запись. Он усмехнулся, посмотрев на Фрэнка. Боус готовит нам новую. Да, сэр, ответил блондин. Да, конечно, запоздало, отреагировал ученый. Конгрессмен постоял еще немного в раздумьях и спросил, обращаясь к Дикинсу: Сколько людей прошли вакцинацию в Нью-Йорке? «По моим данным, почти 93 тысячи, сэр». «Неплохо. А в целом по стране?» «Данные по городам сильно разнятся, но по первичным подсчётам несколько миллионов». «В принципе, мы успеваем», — не говорил так, будто советовался с собой. «Везде успеваем». Он, наконец, посмотрел на блондина. «Вас что-то смущает?» «Меня беспокоят полицейские». Дикенс оглянулся на приоткрытую дверь и захлопнул ее. Что еще с ними не так? Слежка, прослушивание разговоров, Бад Джессоп и его люди. Бландин нахмурился, устремив взгляд на Френка. Что, Дикенс? Почему я тяну из вас информацию? Сутки назад вы не были таким. Таким неуверенным. Бландин скинул голову. «У меня ощущение, что полиция знает, в чём дело, где находится Шелби и для чего он нам нужен». «Вздор!» — поморщился конгрессмен. «У вас есть доказательства?» Дикинс покачал головой. «Пусть Джессоп совершит побольше ошибок», — продолжил Клейни. «И мы вскоре представим ему Фрэнка Шелби в новом обличии. Переродившегося Фрэнка, беспристрастного Френка, настоящего Шелби». Он отдаст новую запись журналистам и расскажет в прямом эфире, как воспользовался информацией, полученной от Кэтлин Бейкер, как решил изменить мир, нарушив истинную модель вакцинации. Для этого он внес небольшие изменения в программу, заложенную в мнемокапсулы. Глаза конгрессмена безумно сверкнули. Но доверчивая Кэтлин узнала о злодеянии и хотела помешать ему. Тогда Шелби задушил ее у себя в квартире. «Вы ведь задушили ее, Дикенс? «Да, сэр», — без тени эмоций произнёс блондин. Но вначале оглушил, потом раздел, инсценировав ожидание ею любовника. «Ух-ху», конгрессмен широко улыбнулся, — «сейчас подробности очень важны. Наш друг запоминает их». От бессилия Фрэнк закрыл глаза и сжал кулаки. Он не мог дотянуться до Клейни и прикончить Диккенса. Но он лихорадочно соображал, как избавиться от пут, когда посторонние покинут операционную. А в этом не было никаких сомнений. Конгрессмену скоро улетать, Диккенс займётся вакцинацией, проблемами с полицией и каким-то журналистом. «Диккенс, видите, как он переживает?» — продолжал Клейни. «Так переживает, что даже решил притворить в жизнь зловещий план своего отца, попытался убить президента». Проник с сообщниками в штаб-квартиру Мемори, а когда там не вышло, решил укрыться в резервации. Ну а Наготье, хоть она и Переселенка, даже не стала слушать заговорщиков. И тогда Шелби расстрелял совет резервации. Правда, потерял одного из сообщников. Кстати, Боу, что с остальными людьми, которые помогали Шелби? Фрэнк напрягся, посмотрев на побледневшего ученого, упорно избегавшего встречаться с ним взглядом. «Мэгги Дагган», – тихо и неохотно заговорил Боу, – «готовят ко второму этапу программы коррекции личности. Мозг Барни Даггана не выдержал нагрузки во время распаковки мнемокапсулы. Ветеран сейчас в трансе. Состояние, подобном коме. Выводить из него ослабленный стрессом организм крайне нежелательно. Опасно». Фрэнк напрягал и расслаблял поочерёдно мышцы рук и ног, ища глазами что-нибудь острое на столе у Боу. «Надо выбираться отсюда, спасти Мэгги, разыскать Барни и предотвратить катастрофу». Он не знал, что заключено в мнемокапсулах и как те устроены, но понял главное. Люди, прошедшие вакцинацию, каким-то образом будут подчиняться приказам Клейни. Возможно, не обошлось без пресловутого блокиратора сознания. Возможно, капсулы и блокиратор работают в связке. Звено программы, придуманной безумным конгрессменом. И звено это еще не задействовано. «Надо выяснить, как и когда произойдет включение и против кого именно Клейни нацелил удар». «Получается, коррекция ветерана невозможна?» Клейни не оглянулся на блондина. «Не хватит времени», — пояснил тот. «Сейчас ветеран подчиняется простейшим голосовым командам», — сообщил Поу. «Ему создали мнимую матрицу воспоминаний, повторно ввели мнемокапсулы и погрузили в транс. Если вывести его в реальность, могут произойти наслоения, и поведение пациента станет непредсказуемым». «Не понял про поведение», — нахмурился Клейни. «Нужно время, чтобы новая матрица прижилась. Понадобится минимум сутки». «Жаль», — конгрессмен вздохнул. «Мне очень жаль, что ветерана постигла такая участь». «Он бы хорошо вписался в разношерстную компашку этого», — Клейни кивнул на Фрэнка и снова обернулся к Дикинсу. «Даже не знаю, как их всех называть». «Изменники?» — подсказал блондин. «Хорошо, пусть будут изменники, вполне подходит». Клейни снова взглянул на часы. «Боу, когда вы смонтируете новую запись для изменников?» «Примерно через сорок минут. Вы будете её смотреть?» «Нет, покажите Дикинсу. «Мне пора уезжать». Конгрессмен подошёл к двери, и тогда Фрэнк решился. «Подождите», — просипел он, — «дайте воды». «Вы меня просите?» — удивился Клейни и усмехнулся. «Я хочу задать вам вопрос, но в горле пересохло». Боу дёрнул подбородком конгрессмен, и учёный набрал в одноразовый стаканчик воды из кулера, дал пациенту глотнуть. «Благодарю», — сказал Фрэнк. Было очень непривычно шевелить головой, когда всё тело приковано ремнями к ложу. Пока пил, удалось немного осмотреться. Из подходящих инструментов на столе Фрэнк заметил скальпель, но надо как-то завладеть им, чтобы вспороть ремни. «Ну?» — не выдержал Клейни. «Вы хотели о чём-то спросить меня, Шелби?» «Да», — Фрэнк сглотнул. «Когда всё начнётся?» Конгрессмен посмотрел на Дикенса, на Боу, затем снова устремил взгляд на Фрэнка и ответил. «Сегодня утром». Фрэнк поджал губы, стараясь скрыть эмоции. Он не понимал, каким образом столько людей уже прошли вакцинацию и как Клей не заставит их повиноваться одновременно. «Как такое возможно? Нужны минимум сутки, но тогда всё откроется». Тренер еще в квартире у Барни доказал, что механизма не существует, нельзя взять и подчинить разом огромную толпу. Все происходит поэтапно, в отдельные моменты, которые взаимоисключают друг друга. «Что ж», — произнес конгрессмен, — «мне пора». «Подготовить к вылету вертолет?» — спросил блондин. «Не надо, я еду в мэрию на машине, оттуда на аэродром». «Боу!» «Заканчивайте с Шелби и поторопите остальных мнемотехников, работающих с девушкой, но пусть все процедуры проходят под вашим личным наблюдением». «Они не начнут без меня», — поспешил заверить учёный. «Хорошо. Да, и попробуйте привести в чувство ветерана. Мне хочется, чтобы утром все трое выступили перед журналистами и во всём сознались». Клейни оглянулся. Дикенс «Сливайте в сеть информацию о расстреле Фрэнком Шелби лидеров резервации и переходите к основному этапу. Надеюсь, оборудование на крыше здания исправно. Нам не смогут больше помешать». «Да, сэр, не смогут. Я всё предусмотрел. Даже если здание отключат от городской энергосистемы, у нас хватит мощности для трансляции». «У вас достаточно людей?» «Да». «Когда взлетит мой самолёт, начинайте». «И постарайтесь, чтобы в этот раз всё прошло без боев. На всякий случай следите за действиями полиции». Клэнни бросил прощальный взгляд на Фрэнка и вышел из комнаты. Диккенс почему-то задержался. Он долго смотрел на пациента светлыми холодными глазами, будто пытался прочесть его мысли. Затем кивнул Боу и закрыл за собой дверь».